Местные пейзани по только им известным тропам повели бойцов 15-й роты 2-го Смоленского полка к городу. Во главе с частью войск 2-м Смоленским полком я шел следом. Большая часть моей армии, собранная в судовую рать, скользила на галерах вдоль берега. Они должны будут стать третьей волной, штурмующей город». Им ставилась задача по сигналу ракетницы подгрести к берегу и высадиться на причалы, чтобы присоединиться к передовым войскам, штурмующим городские ворота. А два батальона первого полка должны будут с ходу захватить Узгорский замок местного князя. Ротному 15 Регуилу Алифина с самим Смоленским государем была доверена важная и ответственная миссия. подорвать зарядом взрывчатки ворота окольного города и удерживать их до подхода основных сил затем действуя со всей возможной скоростью аналогичную процедуру повторить со воротами верхнего замка пятнадцатая рота, ведомая двумя проводниками, остановилась в урочище на пригорке бойцы, получив команду на отдых от своего ротного шумно повалились на землю, давая отдых натруженным ногам. Рагуил, в отличие от своих бойцов, себе не мог позволить расслабиться даже на минуту. Он поднес ладонь к вспотевшему лбу и долго вглядывался через сумрачные лунные свет в очертание городских ворот Витебска и ведущую к ним дорогу. Вдоволь насмотревший сиротный подал знак Вестовому а возвращаться к основным силам полка. Тот, отдав честь, быстро скатился с пригорки и растворился в густом еловом лесу. Рыгуил, как и было уговено, принялся терпеливо выжидать полкового связинова. Минут через 20 томительного и напряжённого ожидания появился государев вестовой. Ротный 15, слушай команду государя. Аристовой вплотную приблизился к Кротному и говорил еле слышно, почти шёпотом. Начинай действовать через полчаса, войска князя уже на подходе. Слушаюсь. Аристовой некоторое время вглядывался в ворота, а затем, кивнув в направлении Кротному, спустился с пригорка и исчез в ночи. Звиньявые первого взвода ко мне. Три младших командира приблизились к Кротному. «Со своими звеньями тащите петарду и мешки к воротам. Взводный Светоликов!» К шепчущемуся кружку воинов присоединился еще один человек. Идешь вместе с ними за старшего, скрытно подожжешь фитиль, отвечаешь за подрыв детонатора. Выполнять А затем, сепивны на себя, маскхалаты, взяв петарду и похватав мешки, 10 человек стали осторожно спускаться с пригорка. Согнувшись в три погибели, словно ожившие кусты, отряд приблизился к воротам. Сна надвратной башни кто-то принялся их окликать. Число встревоженных голосов, всё возрастало, шум усиливался. У ворот к пошлись бойцы недолго. Не прошло и минуты, как вся десятка уже во всю мощь у лепёта была от ворот. Последним бежал в заводной. А с городских стен побеглецам начали бить стрелами, завалив троих диверсантов. Ротный скрипнул зубами, рядом кто-то из бойцов тихо заматерился. И тут грянул оглушительный взрыв. Чёрный дым, и туча изметнувшейся пыли, заслали небо ров дорогу. Всё вокруг, не дожидаясь, пока осядет пыль и разлетятся клубы дыма, ротный выкрикнул уже давно изготовившимся бойцам команду. Рассыпным строем бегом. И сам вместе со всеми побежал, выполняя свой же приказ. Из разкороченных о взрывом одымеящихся ворот показалось два силуэта. Ротный услышал голос командира второго взвода. Арбалеты «Снимите!» Бойцы тут же остановились и сразу раздались щелчки арбалетов. Фигуры, маячившие у частично осыпавшегося башенного проема, повалились на землю. Рота ворвалась в город, спешно занимая оборону под леворот. Пока врагов, кроме двух убитых болтами, видно не было, но из городских дворов слышались растревоженные крики. Сверху со стен послышался топот чьих-то ног. Рагуил хотел было привлечь внимание и дать команду, но его опередили взводные, указывая своим стрелкам на новые цели. Все бойцы роты укрылись за щитами, и началась вялая перестрелка витебских лучников со смоленскими стрелками. Но вскоре из-под воротин стали появляться вооруженные витебчане, Э просветы между домами стали заполняться шевелящейся людской массой. И вот, накопившаяся критическая масса сорвалась с места. Конные и пешие, неорганизованной толпой, что точа и на вопя, кинулись на чужаков. В рот и рыгоила все лучники ещё перед боевым заданием сдали свои луки, чтобы те не мешали выполнять поставленную задачу. а потому теперь набегающую толпу приходилось встречать на копья и бердыши. Редкие арбалетные выстрелы выцеливали и преднамеренно выкашивали хорошо бронированных конных, но последних было крайне мало. Набежавшая толпа принялась рубить, растаскивать и выдергивать выставленный против них ежик и спик. В этот момент ротный очень сильно пожалел, что все его лучники разоружены. В подобной ситуации лучники своими беспрестанным обстрелом не дают противнику разрушить стену из выставленных вперёд копий. А задние ряды грежан, создавая давление, просто выталкивали впереди стоящих на жало пик, насаживая тела этих несчастных словно на вертел. послышались душераздирающие крики и стоны, а в отдельных местах уже завязывался ближний бой. Ещё через пару минут копья вовсе стали не нужны, началась рукопашная рубка. Строй перевооружился на мечи и бердыши и начал стремительно таять. Зло, ощерившись, ротный вытащил свой меч, выцеливая в мельтешащей толпе себе противника. Анадолле активных действий длины собственных рук ему пока и не хватало. Она вдруг рядом раздался предсмертный хрип. Спина знакомого лучника стала огидать на землю, освобождая место. Ротной изловчился и резко кольнул в шею вражеского воина в доспехах. Затем, словно змея, извернулся и откнул подомышку Витевчанина, хотя и нарубившего топором щит соседа справа. Периферийным зрением Рогуил заметил мелькнувшее лезвие передыша, и замахивавшаяся на него вражеская рука отделилась от тела и стукнулась о чьё-то распресцёртое на земле тело. Рогуил из-за спины послышался знакомый голос десятника, почему-то радостный: "Зади наши подходят. По-моему, уже идёт братцы", громко прокричал Звиневой. Ротный резко оглянулся, и его лицо тронула еле заметная улыбка. По дороге, гремежа железа, к ним приближались три батальонные колонны, следовавшие одна за другой. Откуда-то из задних рядов последнего батальона в небе взмыла ракета, рассечрив огнём уже начинающий сиреневый небосвод. Ротный знал, что это был сигнал для десантирования на берег судовой рати. У всех сразу же резко прибавилось сил. А у городских причалов в это время разворачивалась десантная операция. Высаживавшиеся с галер пехотинцы, минуя хоз постройки и посад, полноводным потоком ринулись в окольный город. Судовая рать вливалась в него через взорванный проход в надвратной башне, сейчас полностью контролируемый нашими передовыми войсками. Проходит несколько минут, и из предрассветной тьмы слышны лишь крики, звон оружия и неясный шум. Вот уже и у ворот одетинца бухнул громкий взрыв, сонявшие ворота и конной ретиры врываются в княжеские хоромы. Остановившись в месте со спешенными телохранителями в трёх сотнях метров от взорванных ворот, я внимательно наблюдал за происходящим вокруг. Ез за городом доносился многоголосый рёв, слышалы извекание железа о железо. Время от времени гремели пушечные раскаты, казалось, будто рядом бушевала сильная гроза. Миновав скромный посад, я въехал в окольный город и медленно проехался по предрассветным улицам, направляясь прямо к детенсу. Повсюду сновад и мечется всполошившийся народ. Оно бравый вид пехотных подразделений, разошедшихся по городу, мигом остужает все горячие головы. Витебский князь со всем своим семейством и ближниками был взят прямо в своей загородной резиденции в Усгорском замке силами 1-го и 2-го батальонов 1-го полка, высаженных из галер прямо на пристань. А в верхнем замке были застигнуты в расплох и заблокированы в гряднице вооружённые люди, воии местных бояр. Сами же бояре даже не казали носа, сидели в своих усадьбах тихо, как мыши под венником. Государь, подъехал ко мне наконец ротирский десятник Елферий. В столовой избе заперлися два десятка оружных. А выходить и не выходят. хотя отвесть переговоры передая им, что если добром не выйдут, то их там и подполим. Затем, я, обдумывая новую информацию, обратился в только что подскокавшему Ельферию. Дружинники, что были в Гриннице, уже повязали, а да княжи а в амбарах покудовая всех без разбора свели. Где сейчас Витебский князь под нашей охраной в своих желых хоромах у Сгорского замка? Илферий чуть подумал и добавил: "А в мстях с жонкой своей и детьми". "А ладно", махнул я рукой. "Детей спецподконтроль взяли, городские ворота тоже. Со всем остальным разберёмся, как рассветёт. А сейчас поговорим с местным князьком. Ума не приложу, что с ним делать". Вдруг неожиданно из-за спины послышалось Вот, Владимир Изяславич, владыка Витебского, привели. Я обернулся. На меня смотрел вполне себе благообразный старичок лет за 60. Похоже, он расслышал последние мои слова. Коня же Владимир Изяславич, не бери греха на душу, не губи Изяславы Бречеславича, изславного рода наших былых властотителей. Что же с ним делать, отче? Молиться на него прикажешь? Зачем же? Он не икона. Вот-вот. И я о том же. Я усмехнулся. Не о том думаешь, княже? Владыка не принял мой шутливый тон. Свержи же его душу на верность тебе, крестом и целовальной клятвой. И будет у тебя целиком и полностью от кончиков ногтей до кончиков волос верный тебе и твоему роду удельный витебский князь. Витебск для него сильно жирно будет. Максимум, что я ему могу дать, при условии принесения им клятвы. Какой-нибудь погост в вотчину и не более того. Скоп ты княже, а то есть им грех. Надеждательно произнёс священнослужитель. "Не суди, да не судим будешь", отбрихнулся я. "А мне нет никакого резона с тобой разводить дискуссии. Сначала надо с самим князем словом перемолвиться". Переправившись в Усгорский замок, мы поднимались по лестничным переходам, и тут ко мне на ухо присел желающий выслужиться перед новой властью диакон Фотий. А Владимир Изяславич, помимо целования креста святижи, ещё Изяслава Бретиславича проклятой грамотой. Ведомо мне, что он ещё о малолество, колдовство да проклятьи жуть как боится. А я вспомнил своего духовника, он как-то рассказывал о существовании особых письменных клятв с призывом на себя проклятьи в случае их нарушения. Спасибо очень. "Дякую на фоче, я запомню и при случае отблагодарю", так же тихо шепнул я ему на ухо. Таких людей я старался продвигать, пуская не действуют их свои корыстные выгоды, главное в этом деле, чтобы наши корысти совпадали. А Витебский князь в окружении жены и трёх малолетних детишек скромно сидел на скамье, понурив голову. Завидев меня, он бросился на колени со словами: "Братимой, Не погуби нас многогрешных с такими приспособленцами воевать одно удовольствие, а но и одаривать их властью тоже себе дороже выйдет. Стоит ли говорить, что бывший Витебский князь согласился со всеми моими условиями, не возразив ни словом, ни делом? О добросовестно приняв склядвые подписал грамоты и в тот же день отъехал вместе со всем своим семейством и честью челиде в своё новое владение, которое я ему выделил на востоке Смоленской земли, на всякий пожарный случай подальше от Витебска. Присягу граждане я повелел проводить в Плинфенной Благовещенской церкви. Храм стоял в окульном городе на холме и был прекрасно виден с реки. Начавшиеся с вечера процедуры присеги растянулись до утра, плавно перейдя в заотренню. Прошедшими днями мы вместе с компетентными товарищами разбирались за боярами и дружинниками. Десяток человек пришлось казнить. Действуй больше в профилактических целях, а для острастки остальных И выспывшиеся горожане, уставшие от всенощных бдений, только с первыми лучами солнца начали разбредаться по своим домам. Фотополиц и паца, с завистью прокомментировал Малка, наблюдая вместе со мной из брешне дитинца за просыпающимся, вернее, засыпающим городом и посадом. Проспав несколько часов, во второй половине дня разослал гонцов Повелев созывать в терем переживших минувшую ночь ветиевских бояр, в назначенный час бояре начали дисциплинированно накапливаться в гриднице. Где февиль можем около получаса потомиться в безвестности, быстрым шагом в сопровождении воеводы я вошёл в гридницу и уселся в кресло. При моём появлении все бояре суетливо вскочили с лавок, а долго кланялись. Шекски заявляя при этом верно подонические чувства. Овидать наслышанные бедолеги о судьбе своих непокорных Смоленских коллег. Звал я вас сюда, господа бояре, для важного дела. Отныне Витебский удел превращается в Смоленский волостной центр. Святослав, ваш бывший князь, ушёл с полоцкого стола прямо в могилу, вернее, под воду за своё клятвопреступление. А вышел новый князь Изяслава оставшего моим подручным князем, я наделил его отчиной в Смоленской земле. А зла он мне не причинял, а потому и я на него зла не держу. По правде ли я поступил, бояре? По правде, государь, по правде. Бояре согласно закивали головами, затрясли бородами. А весь град я взял не для того, чтобы его опустошать или ещё как-то ущемлять, а для того, чтобы раз и навсегда покончить с враждой и усобицами, что между нами часто возникали. Теперь в Витебске будут действовать все те законы, что приняты в Смолянске. Будет вводиться латунная монета. Часть налогов горожане будут уплачивать навозом, отходами можно будет создавать поивые предприятия и так далее. от ли видения всех этих законов в жизнь я оставлю здесь своего наместника одного из вас кого именно пока не знаю надеюсь я здесь на вашу помощь а вам надо договориться между собой и выдвинуть самого достойного согласны вы со мной бояре согласно государь всё верно выдвинем собравшиеся бояре разом оживились Я ухожу дальше на Полоск, а у вас в городе останутся две мои роты. Наместник должен во всём этим ротным командирам помогать, в том числе и в наборе крестных смердов и желающих вступить в мои войска горожан. Они будут у вас на правах вроде прежних тысяцких. Но приказывайте им, никто не смеет, кроме моих воевод и меня, к весне будущего года «Витебская волость должна будет выставить два полка и две сотни ротьеров. Справитесь с этим поручением, бояре». Бояре дружно заявили, что будут помогать ротным всем миром, но порученное дело сладят. Отдельно затронули вопросы ввода в оборот новой монеты. Для этого во главе с тремя присутствующими на совете боярами Будет открыто новое Витебское отделение Ростдома. Коснулись поиых предприятий. Впускать витебщан в Витебщанов уже действующие предприятия из зоны не было. А на всех желающих я пригласила в Смоленск, чтобы они там могли закупать различное оборудование и уже самостоятельно в Витебске открыть высокодоходные производства. Как мне показалось, несмотря А на не самые благоприятные обстоятельства нашего знакомства расстались мы вполне довольные друг другом.